Глава 6. В субботу я всё-таки добрался до дома Саймона. Мать меня подвезла, что было с её стороны очень мило, потому что я сомневаюсь, что смог бы дойти пешком. Мой третий сеанс химиотерапии оказался тяжёлым. Гашиш помог, хотя из-за него матери казалось, что мне хуже, чем на самом деле. Ещё из-за него мне стало сложнее концентрироваться на учебниках по квантовой механике, так что я принимал самый минимум, который позволял мне приподняться с самого дна и начать функционировать но не кайфовать при этом настолько, чтобы мне уже стало всё равно. Ночь была бессонной, я плыл по течению чёрного моря жалости к себе. Да почему бы и нет? Я глазил в темноту, и одна мысль цеплялась за другую. Я всегда считал, что у меня вся жизнь впереди. Бесконечная череда рассветов и закатов. Десятилетие оказалось вечностью. Два десятилетия. Я был бы того же возраста, в котором сейчас моя мать. Но рак положил этому конец. Моё видение будущего сузилось до ушка в букве r, сквозь которое была видна разве что следующая неделя, следующий месяц. Дотянули я до следующего года. Я влачил не только бремя моей болезни, но и давление делать что-то значимое каждый день, раз уж их у меня оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Я был теперь вынужден цепляться за каждый из ускользавших сквозь мои пальцы часов. Я сидел, позевывая на заднем сиденье автомобиля, как ребенок, и внимательно разглядывал записку Димуса. На ней было два слова и десять чисел, плотнее ряды. Они были написаны кривыми заглавными буквами, как будто детским почерком. Я уже запомнил числа. Четыре, семнадцать, семнадцать, шесть и так далее. Я пытался зафиксировать их у себя в голове. Саймон мог запомнить любую последовательность чисел, едва взглянув на неё. У меня всегда были проблемы с памятью. Телефонные номера из неё скользали. Возможно, оно и к лучшему, что друзей у меня было немного. Понимание — это совсем другое дело. Я мог довольно быстро усвоить новую идею. Но список чисел — это было бы тяжело даже без дозы. На пороге меня встретила мама Саймона вместо него самого. Она помахала матери, всё ещё сидевшей в машине на обочине, просигнализировав ей что-то, что на универсальном материнском означало, что я в надёжных руках. «Шапка идёт тебе!» Она неожиданно обняла меня и подтолкнула наверх. Все уже пришли. Я кое-как поднялся по ступеням. В онкологической палате я всё ещё был синхронизирован с болтушкой Евой. Её продолжало рвать, как из фонтана, но между приступами она говорила, что хорошо себя чувствует. Её тусклые каштановые волосы всё ещё уныло свисали с черепа. Из всех, кто там был, я, судя по всему, лидировал в гонке, кто быстрее попадёт в могилу. медсестры цикали языком, доктора задумчиво изучали анализы крови и факторы свёртываемости. Белые стены и накрахмаленные халаты перестали казаться убедительными. Их яд отравлял меня куда сильнее, чем вредил раковым клеткам в моих венах. «Святые негодники, это же шапочник!» Джон поднял банку колы в знак приветствия. На столе все уже было расставлено. и карты, фигурки. «Как поживаешь, Ник?» Элтон встал, как будто я был пожилым родственником, которому могла понадобиться помощь со стулом. «Сколько миров разбросано по вселенным? А он выбирает мой!» Мия завернула Эвереттовскую многомировую интерпретацию в цитаты из Касабланки. «Из всех пивнушек всех городов мира? Почему она зашла?» именно в мою». И тем самым завоевало еще большее восхищение с моей стороны. «Ты опоздал!» — Саймон не поднял глаз от листа персонажа. «Я знал Саймона, можно сказать, всю мою жизнь. Он всегда был таким. Многое из того, что он чувствовал, в принципе, не было способно кристаллизироваться в таких мелочах, как слова и поступки. Вместо этого, оно носилось по его черепу все больше и больше его накручивая». Я даже сотую долю того, что творилось в его голове, представить себе не мог. Но я знал о нём достаточно, чтобы мы могли быть друзьями. «Ох ты!» Только когда я присел, я заметил синяк под глазом Мия. «Что случилось?» «Ты бы видел того парня!» Она улыбнулась, но как-то неубедительно. «Но что?» «Это неважно Мия многозначительно посмотрела на Элтона, который нахмурился на намёк «понял» и начал игру. Крепость прилегает к гранитной скале. Она наполовину разрушена, но вы можете представить, что когда-то она была великолепна. Она занимает огромную территорию, лучи утреннего солнца только-только коснулись башен, внизу же сплошь тени. Игра шла своим чередом, благодаря умению Элтона мы погружались в мир, сформированный его воображением. Оставшаяся часть мира отодвинулась на задний план а вместе с ней большая часть моих неприятных ощущений. Лишь квадратик бумаги в кармане был моим якорем, который приковывал меня к миру, существовавшему за пределами крепости, которую мы исследовали. Элтон вынудил нас красться по тёмным коридорам, увешанным мёртвым плющом, выламывать древние двери, спускаться на бесконечные подземные уровни под обширными фортификациями. Часы летели как минуты, и я опомниться не успел, как пришла пора уходить. «Зал просто огромен», — сказал Элтон. «По нему мог бы проехать двухэтажный автобус. Лучи света кое-как пробиваются то тут, то там сквозь дыра в потолке, через который можно чуть-чуть разглядеть внешний мир». «Короче, мы словно слепые», — сказала Мия. Джон нахмурился. «Он же сказал, что есть свет». «Да, но это как лучи от фонариков, световые пятна за пределами которых ничего не видно и неизвестно, что прячется в тенях». И фонарь Саймона не сможет осветить такую большую комнату. «Финиса», — пробормотал Саймон. В игре он предпочитал, чтобы к нему обращались по имени его персонажа. «Извини, Памея нельзя было сказать, что она чувствует себя виноватой. Итак, Финис, может, выпустишь пару стрел, и мы посмотрим, что от этого переплошится?» Саймон пожал плечами. «Я вешаю фонарь на пояс, достаю мой короткий лук и выпускаю стрелу в противоположную стену. «Раздаётся крик боли!» — сказал Элтон. «Чёрт!» — я передвинул Никодимус за спину бронированного здоровяка воина Джона. «Почему, чёрт?» — спросил он. «Он не сделал бросок», — сказал я. «Если Элтон не делал бросок, чтобы узнать, попала ли в кого-то стрела, значит, это место просто кишмяки сказала Мия. Они всей гурьбой двинулись от противоположного конца зала. Элтон радостно передвинул фигурки орков. «Их несколько дюжин, большие урукхаи в кольчугах, с ними огры». Джон пододвинул своего воина поближе к моему магу. «Плотнее ряды! Пришло время для огненного шара!» «Что?» Холодок узнавания пробежался по моему позвоночнику. «Огненный шар, быстрее, пока они не слишком близко!» «Ты сказал, плотнее ряды!» Слова на бумажке Димуса. Совпадение, конечно же. Джон постучал пальцем по столу и указал на бегущих впереди орков. «Давай, Никодимус, огненный шар! Мы именно за этим и взяли в команду мага!» Я моргнул. «Хорошо. Я запускаю шар так, чтобы он взорвался у противоположной стены!» Элтон кивнул. «Бросай на урон!» Я взял шестигранник. Если попросить остальных кидать на урон, то они кинули бы приигрышню дайсов. Я же предпочитаю это делать по одному броску за раз и я бросил его. «Четыре!» — Элтон начал записывать числа. «Я знал!» — первое число в записке Димуса. «Что знал?» — спросила Мия. «Что я выкину четвёрку?» «Дилофт!» — фыркнул Джон. «Нет, серьёзно. Я знал, что это будет четыре. Если твой коронный фокус — это угадывание одного из шести чисел, то тебе нужно выучить новый фокус». Джон подобрал двадцатигранник. «Порази меня, шапошник «Семнадцать», — сказал я, практически уверенный, что выпадет что-то другое. Джон кинул дайс. «Д-двадцать — это почти шар. Технически это икосайдер, но катается по столу он почти как шар. Он катился, пока не врезался в новенький справочник Мия. «Семнадцать?» — воскликнула она. «Клёво!» «Да, здорово ты угадал», — пожал плечами Джон. «Давай ещё раз». И он бросил свой второй Д-двадцать и так и было «Чёрт!» — джон выпрямился какова вероятность один шанс из четырехсот ответил саймон совершенно невпечатлененный давай уже бросай на урон шесть сказал я и бросил ещё один д 6 выпала шестёрка. даже саймон напрягся он мрачно посмотрел на меня и зажал в кулаке три д двенадцать какие числа выпадут один два потом одиннадцать Саймон бросил три дайса по очереди. Один, два, потом одиннадцать. «Какова теперь вероятность?» выдохнула Мия. «Один шанс из четырех миллионов ста сорока семи тысяч двухсот», сказал Саймон, нахмурившись. «То есть это все-таки фокус? Как ты это делаешь, Ник?» Я пожал плечами и бросил на стол еще три шестигранника. «Три, пять, три». Затем я вытащил из кармана бумажку Димуса и показал ее всем. Номера были там, записанные по порядку. «Давай ещё!» — потребовал Элтон. «Я не могу. Это всё, что у меня есть. Я сделал последний бросок на урон, о котором уже все забыли». «Шесть», — с надеждой сказал я. Выпало четыре. «Всё, что есть?» — спросила Мия. «Я не понимаю». «Что тут написано?» Элтон поднялся со стороны мастера подземелья и покинул свой трон Он взял в руки бумажку. «Чёрт!» Плотнее ряды. Это же то, что ты сказал, да, Джон? Плотнее ряды? Ты тоже в этом участвуешь? Во взвешенные дайсы принесли, что ли? Он схватил пару дайсов, которые я кинул последними. Джон, прищурившись, посмотрел на бумажку. Ёлки-моталки, я это сказал. А потом ты записал, значит. Как? Я покачал головой. Мой маньяк дал мне эту бумажку в прошлую субботу. Чушь какая-то. Саймон пихнул стол. Всё это не настоящее. Это было смелое утверждение со стороны того, кто пять минут назад с упоением занимался подрывом орков, но я отнёсся к его точке зрения с полным пониманием. Слушай, но ну не знаю я, как он это сделал. Тот парень, который побил Майкла Дэвиса, знал, что выпадет на этих дайсах? Джон запустил пальцы в волосы, схватившись за голову, словно надеялся выдавить из неё хоть каплю здравого смысла для прояснения ситуации. «Ты же знаешь, что это всё полный бред?» «Знаю». На фоне этого рак казался чем-то обыденным. «И что нам делать?» — спросил Элтон. «Проверить, остался ли кто-то из нас в живых?» Саймон постучал по столу. Я проигнорировал его. «Не знаю. А что мы можем сделать?» «Пойти и найти этого мужика!» Элтон ударил кулаком в ладонь. «И...» «И что?» — встала Мия. Поколотить его за то, что он знает будущее, как будто это не бред. И вообще он будет знать, что мы ищем его». «Ник», — позвала меня мама Саймона с лестницы, «твоя мама только что подъехала. Ищет, где припарковаться». «Пора мне». Я принялся складывать мои вещи в сумку. Времени было полно. Мать ужасно парковалась. А на дорогах вокруг дома Саймона всегда были пробки. Но я хотел убраться отсюда. Мне снова поплохело и мне нужно было пространство, чтобы дать волю удивлению, вместо того, чтобы выслушивать их требования и разобраться в этой нелепице. Вскоре я уже волочился вниз по лестнице. За моей спиной Джон стоял у окна, слишком поражённый, чтобы возражать. Элтон всё кидал и кидал дайсы, трясами у уха. Саймон продолжал сидеть, уставившись в стол, таким тяжёлым взглядом, что казалось, в нём того и гляди, появятся дырки. «Погоди!» Мия проследовала за мной на первый этаж. «Это был фокус, да?» «Хотелось бы мне». Я дошёл до двери и крикнул в коридор. «Спасибо, миссис Брэд!» Но... Мия вышла вместе со мной на мороз и схватила меня за руку, чтобы я остановился. «В противном случае это просто сумасшествие!» Я покачал головой. «Исходя из того, что я читаю, вся Вселенная построена на сумасшествии. Надеюсь, Димус вновь появится и всё объяснит». Димус? Тот мужик? Ага. Я посмотрел в обе стороны улицы, матери не было видно, как её Крайслера Авенджера, которому она последние десять лет не давала возможности уйти на покой с достоинством. Слушай, не могла бы ты, знаешь, дать мне ещё этой штуке? Она и правда помогает. Миа нахмурилась и потрогала свой синяк на скуле. Ещё? Ты им собаку кормишь? Я заплачу, конечно. У меня ещё много осталось. Просто мне хотелось, чтобы она ещё раз пришла ко мне в гости, но я всё испортил. Ладно, забудь. Хотя сам я точно об этом не забуду. Мысль о том, что я останусь без гашиша, несколько пугала меня. Мне вновь нужен был барьер между мной и моим предательским телом. «Нет», — она покачала головой, «это не проблема, я тебя обеспечу». «Ник», — мать позвала меня из угла, «Ник». «Мне пора», — и виновато посмотрел на Мия. «Увидимся!» И я ретировался. Перед моими глазами все еще стояла ее улыбка, в то время как любой здравомыслящий человек психовал бы из-за лысых маньяков с потусторонними силами.